Книги об 11 сентября и войне с терроризмом. «Смутная башня», «Аль-Каиды и путь к 11 сентября», 2016 год, Лоуренс Райт. «Вечная война», 2008 год, Декстер Филкинс. «Анатомия террора. От смерти Бен Ладена до восхода Исламского государства», 2017 год, Али Суфан. После событий 11 сентября появилось множество книг о борьбе с терроризмом, об аль и ИГИЛ, о войнах, которые вела Америка в Афганистане и Ираке, о последствиях этих войн для солдат и мирных жителей для США и Ближнего Востока. Многие из этих книг впечатляют тем, что проливают свет и точно анализируют важные для понимания события, которые привели к ужасному утру вторника в сентябре 2001 года и тому, что за этим последовало. На мой взгляд, особого интереса заслуживают три книги. Именно они нравятся мне больше всего, их я чаще всего рекомендую друзьям, интересующимся этой темой. Основанная на более чем пяти сотнях интервью книга «Смутная башня» на русском языке издавалась под названием «Аль-Каида», «The Lumen Tower», «Ал-Каида and the Road to 9-11» нью-йоркского писателя Лоуренса Райта, это беспощадный в своей правде взгляд на трагические события 11 сентября, рассмотренные с точки зрения широких политических и культурных рамок. Сосредоточив внимание на жизни и карьере нескольких ключевых персонажей, Райт написал яркий актуальный отчет, напоминающий о том, как часто переплетаются политика и персональная жизнь. Райт выдвигает предположение о том, что харизматическое влияние и точка зрения небольшого числа некоторых индивидов сформировали саму сущность противостояния между исламским миром и Западом, в то время как тектонические плиты истории претерпевали определенные сдвиги, Некоторое время содействуя развязыванию конфликта между двумя культурами, утверждает автор, появление Аль-Каиды зависело от уникального межличностного взаимодействия. Речь идет прежде всего об Усаме бен Ладене, чье руководство укрепило организацию, которая была финансово обесточена и брошена в изгнание, и его заместители Аймани Аз-Завахири, ратовавших за апокалиптическое представление о том, что лишь насилие способно изменить историю. Автор «Смутной башни» считает, что события 11 сентября можно было избежать. «Скорее всего, — пишет он, — в успех Аль-Каиды и ее гнусных планов, осуществленных в тот солнечный сентябрьский день, свой вклад внесли как неудачное совпадение принятых решений и случайных встреч, так и нерешительное поведение официальных лиц США». Кроме портретов Бен Ладена из Авахири, автор дает интересную характеристику эксцентричного руководителя контртеррористической службы ФБР Джона О'Нила. Он погиб 11 сентября 2001 года, покинув до этого бюро и возглавив отдел безопасности Всемирного торгового центра, а также небольшую группы оперативных агентов ФБР и ЦРУ, которым годами не давали покоя деятельность аль-Каиды. За месяцы до 11 сентября они неистово сражались, пытаясь преодолеть самонадеянность бюрократического аппарата и царившие там внутренние распри, чтобы предотвратить возможное нападение. Книга Декстера Филкинса «Вечная война. The Forever War», основанная на репортажах для New York Times из Ирака и Афганистана, красноречиво описывает вооруженные столкновения на местах. Это шокирующее повествование на злобу дня сочетает искусную работу репортера, чувствующего исторический контекст, и труд романиста, чуткого к человеческому горю и невыносимым тяготам войны. Перед нами предстают незабываемые портреты молодых американских солдат, а также иракцев, которые понимали, после того, как уйдут американцы, им предстоит жить там же. Филкинс описывает краткие мгновения надежды сотен одетых в лучшие одежды иракцев, которые собрались в молодежном центре Фалуджо, чтобы принять участие в устроенном в американском стиле собрании по поводу выбора представителей провинциальных советов. Но вскоре этот город стал оплотом повстанцев, и чтобы вернуть над ним контроль, силам под руководством США пришлось провести там зачистку. Автор вспоминает взрывы автомобилей, отчаявшихся горожан, повстанцев, разрушенные дома и кварталы, американские бомбежки, колючую проволоку, возводимые людьми взрывозащитные стены и поток лживых заявлений от иракских и американских политиков. Филкинс знакомит нас с Халидом Хасаном, молодым палестинским иракцем, работавшим на «Таймс» в Багдаде. Его расстреляла группа вооруженных людей, остановившаяся рядом с его машиной. Рассказывает о стоматологе из Багдада Фахри Аль-Каиси, ставшем жертвой шиитского отряда смерти за то, что он суннитский фундаменталист. Однако сунниты ему не доверяли, поскольку он имел дело с американцами. Те допрашивали его на предмет связи с повстанцами. Филкинс пишет, что во время поездок в Ирак у него было ощущение, что он с таким же успехом мог облететь Землю в космической капсуле, вращаясь по самой дальней орбите. Как запущенная в космос на спутнике собака-космонавт Лайка, лишенный ориентиров, невесомый и потерявший счет времени, я посылал сигналы на базу. Дом был далеко-далеко, и люди там жили в счастливом неведении, но с умильной жаждой пожирали все, что я им отправлял. Уезжать было так же сложно, как стать частью этого места, частью царящего там отчаяния, частью смерти, плохой еды, жары и пейзажа коричнево-песочного цвета. В книге «Анатомия террора» «Anatomy of Terror from the Death of Bin Laden to the Rise of Islamic State» бывший спецагент ФБР Али Суфан сравнивает Аль-Каиду с ее ужасным побочным продуктом – «Исламским государством», и приводят аналогию между этими террористическими организациями и мифической гидрой. Отрубите одну голову, и тут же вырастут еще две. Суфан, ключевой персонаж книги Лоуренса Райта «Смутная башня», пишет с огромным знанием дела и навыками человека, лично принимавшего участие в поимке и допросе террористов. Он руководил контртеррористическими операциями и расследованием событий 11 сентября и сыграл важную роль в установлении личностей террористов и непосредственного разработчика АТАК – Халида Шейха Мохаммеда. Суфан добывал важную информацию, не прибегая к пыткам, а входя в доверие к допрашиваемым. Спорил с ними по поводу интерпретации Корана, использовал вышедший из моды логику и психологию. Фактически он стал открытым критиком усиленной методики допроса, как ее называли в администрации Буша. Утверждал, что пытки противоречат нравственным нормам, это не по-американски, и они неэффективны, поскольку генерируют ложные сведения и недостоверную информацию, и кроме того, помогают террористам в поиске новых рекрутов. В анатомии террора Суфан дает подробное описание бюрократической стороны операции «Аль-Каиды» показывает деятельность Усама бен Ладена, склонного чрезмерно контролировать подчиненных и раздававшего распоряжения вроде «пожалуйста, пришлите мне резюме всех братьев, которые могут претендовать на высокие административные позиции сейчас или в будущем». Автор противопоставляет различающиеся философии и расходящиеся траектории Аль-Каиды и ИГИЛ, исходя из предположения, что организации эти сформировались под влиянием личности их руководителей. Говоря об отношениях между тихим, немногословным Бен Ладеном и вспыльчивым Абу Мусаб Аз-Заркави, боевиком, основавшим группу, переродившуюся в исламское государство, Суфан приводит слова одного из разведчиков. Это была ненависть с первого взгляда. Суфан подчеркивает, что вторжение США в Ирак и последующая неудавшаяся оккупация сыграли разрушительную роль в разжигании терроризма, воцарении хаоса и вакуума во власти в Ираке. Это подготовило благоприятную почву для распространения насилия и кровопролития со стороны повстанцев. Роковыми стали два принятых американцами решения – роспуск иракской армии и запрет занимать правительственные должности членам партии Саддама Хусейна Баас. Автор дает нам четкое представление о том, как построена работа этих террористических групп. Он приводит факторы, которые заставляют людей становиться джихадистами, в первую очередь то, как Аль-Каида и Исламское государство используют рекламу для набора участников и продвижения своего бренда. «Знай своего врага», – цитирует суфан китайского стратега Сунь Цзы, добавляя, что эмпатия – весьма полезный инструмент в этой войне – Только не в обыденном понимании термина, как в умении воспринять чужую точку зрения, а в объективном смысле, как способность видеть мир глазами другого. По его мнению, постигнув суть Аль-Каиды и ИГИЛ, мы сможем лучше бороться с их деструктивной идеологией.